Он теперь покупает низкокалорийные замороженные готовые блюда. Сырые овощи, капусту, морковь и напрочь отказался от всего хрустяще-соленого. Его весы в ванной комнате показывают, что он сбросил 3 фунта, если взвешиваться голышом с утра, сразу как очистишь кишечник. По вечерам он старается обходиться без телевизора и сопутствующих ему вещей. хлебницы, в ящике кухонного стола и пива в холодильнике. Он прямиком идет в постель и читает подаренную Дженнис еще на прошлое Рождество книгу. Писательница, автор книги, уже присоединилась к Рою Орбинсону и Барту Джамати в том потустороннем мире, где отдельные знаменитости вроде Элвиса и Мэрилин раздуваются, как воздушные шары, пока не превратятся в божества, и где, увы, подавляющее большинство сморщивается и скукоживается. Усыхая до размеров пожелтевших некрологов, немногим больше того, какой уготовлен Гарри на страничке бруерского стендарда. Ни на один паршивый дюйм в Фортмайерской Ньюспресс он не рассчитывает. Из некролога на смерть писательницы он узнал, что покойная приходилась племянницей Генри Маргентау, министру финансов при Рузвельте. Гарри отлично помнит Моргентау, такой востроносенький. Он всё призывал Гарри и его однокашников-школеров тратить у кого сколько есть несчастных пенсиков на военные почтовые марки. Поистине мир тесен, а жизнь в определённом смысле долгая. Он добрался в книге до самых волнующих событий. Наконец, после долгих лет разочарований и лишений, и, прямо скажем, ничтожной поддержки со стороны его будущих сограждан-американцев, Вашингтон обрёл надежду объединить усилия с французским флотом, направляющимся из Вест-Индии, и с его помощью взять в тиски английского генерала Корнуоллиса, засевшего со своей армией в Йорктауне на берегу Чесапикского залива. Кажется почти невероятным, что этот дерзкий план может сработать. Как с точностью рассчитать время, когда в одно место должны быть стянуты все основные силы? Как обеспечить надёжную связь, если любое сообщение с корабля на сушу и обратно идёт по несколько недель? Хорошо, допустим, а зачем вообще это нужно было той же Франции? Вместо рвущегося в бой неустрашимого союзника французы получили ярмо себе на шею. Союзник не сумел обеспечить единую действенную исполнительную власть, И чтобы иметь простую возможность вести военные действия, ему постоянно требовались все новые вливания в виде боевых кораблей и денежных сумм. Словом, война эта, как и все войны на свете, оказалась гораздо более дорогостоящей затеей, чем могли предполагать бурбоны, когда в нее ввязывались. Ну, так, а зачем это было нужно солдатам? Простые солдаты американской армии, слишком долго мирившиеся с положением всеми забытых и заброшенных детей войны, терпя лишения, голод и безденежье, в то время как важные господа из Конгресса разъезжали в экипажах и вдоволь ели и пили, теперь отказывались выступать в поход, если им не будет выплачено обещанное жалование. И зачем все это было нужно Вашингтону? Он ведь не мог тогда предположить, что его физиономия появится на долларовых банкнотах. Но он не отступился. Тут латает, там выклянчивает, лезет, толкается, и вся его сила в бездарности британских военачальников, этих воскородных подагриков, мечтающих поскорее вернуться в свои замки, да еще и в том, что, как и позднее во Вьетнаме, местное население в массе своей не испытывало дружеских чувств к завоевателям. И вот уже Вашингтон переплавляется с войсками через Гудзон, воспользовавшись тем, что английский главнокомандующий Клинтон малодушно отсиживается в Нью-Йорке. Одновременно граф беспрепятственно ведет свой флот на север, потому что английский адмирал родней осторожничает и вместо того, чтобы пуститься за ним в погоню, остается на оборонительных рубежах в Барбадосе. И все же вероятность того, что сухопутные войска и военные корабли окажутся в зоне Часопикского залива в одно и то же время, а генерал Корнуолес будет сидеть все так же на месте и послушно их дожидаться, представляется весьма сомнительной. Все эти корабли и обозы. Все эти люди, устало-бредущие, и лошади, галопом скачущие по песчаным лесистым дорогам нового света, которые лентами вьются через дремучие леса и пустынные поля, в краю медведей и волков, и брундуков, и индейцев, и странствующих голубей. Гарри неудержимо клонит в сон. «Как их всех много», — думает он. «Какая кутерьма!» Его хватает на десять страниц за вечер. Он, как усталое войско, продвигается медленным маршем. В своих оздоровительных прогулках он не обязательно тяготеет к черным кварталам Делиона. Он открывает и затем исследует шикарные улицы, о существовании которых даже не подозревал. Длинные, протянувшиеся вдоль береговой линии, с домами, обращенными лицом к океану, задом к дороге. И случайному прохожему, который невзначай приметит деревянную лесенку, солярий, гараж на три машины в конце подъездной дороги с закатанными в бетон морскими ракушками, а из посадок кусты гибикуса и жакаранды услышат плеск воды, долетающий из какого-то скрытого изгородью бассейна, урчание кондиционера в промежутках между шипящими накатами и откатами прибоя. Шик, пшик, живут же люди. Это тебе не квартирёнка в кондо, где сегодня у тебя есть вид на залив, а завтра его отнимут и ничего не попишешь. Как не лезь из кожи вон, как не карабкайся наверх, над тобой всегда окажется кто-то побогаче. Кто зашёл на эту высоту без малейших усилий. Везунчики, они держат тебя внизу, расставляя в тебе чувство неудовлетворённости, чтобы ты снова и пройти ринулся покупать всякое рекламируемое по телевизору дерьмо. В просветах между густой частной застройкой и вдоль береговой линии видна, как нетрудно догадаться, синяя гладь залива. Полосатые паруса, стремительно проносящиеся мимо водные мотоциклы, парашюты и моторные катера, которые их за собой тянут. И далеко на горизонте неподвижно застывшие серые силуэты грузовых судов. Это его обогнали велосипедисты в купальных костюмах. А вот следом пыхтит молодой упитанный почтальон в серо-голубых шортах и носочках в тон, толкая перед собой сумку-тележку на резиновом ходу, будто детскую коляску. Теперь они все такими пользуются. Ну и народ нынче пошел Слабаки. Им бы только на диван к телевизору. Человек, который приносил почту на Джексон Роуд, уже и не вспомнить, как его звали, мужчина с седеющими волосами, с красивым нерадостным лицом, мама еще говорила, от него жена ушла. Так вот, он всегда носил свою обшарпанную кожаную сумку на плече, дугой сгибаясь под ее тяжестью, особенно по пятницам, когда ему нужно было разносить по домам журналы Life и Post. Да, точно, от него ушла жена. Гарри тогда совсем мальчишка, пытался и не мог себе представить, чем же тот заслужил такой позор. Его кроссовки Nike с пузырьками воздуха под пяткой несут его по отделанному ракушечникам тротуару, такому ослепительно-белому, что глазам больно, если солнце стоит высоко. И он идёт дальше, в район причалов, туда, где в коралловый берег врезаются узкие ровные полоски воды, Словно проложенные по трафарету улицы, заставленные всевозможными моторными лодками, которые покачиваются на привязи, послушные и пустые. Их резиновые кранцы тихо постукивают по вертикальным коралловым стенкам. Крутые бока не то подрагивают, не то поёживаются в солнечных лучах, отскакивающих увертливыми полосками от спокойной, ласково липнущей к борту воды. Тук! Шлёп! Сюда предупреждающие надписи «посторонним вход воспрещен», но к нему, респектабельного вида белому господину в летах, это не относится. Чтобы приобрести и содержать такую лодочку, денег нужно столько, что в прежние времена на них можно было бы купить дом, и многие из стоящих здесь на приколе красоток, вне всякого сомнения, не раз использовались для кокаиновых рейсов. Чух-чух-чух, заработал мотор, отчалила лодка от причала глухой безлунной ночью. Не зря же море и преступления всегда были заодно. Сколько существует корабли, столько же и пираты. Где кончается суша? Кончается. Закон. Человек в открытом море ничто. Волной накроет и поминай, как звали. Буль-буль и нету. Наверное, потому-то Гарри и боялся всю жизнь. Всю жизнь боялся воды. Он тоже любит свободу, но ему вполне хватает простора в полях и лугах, и другого ему не надо. Здешние жители все поголовно помешаны на лодках, но он этой страсти не разделяет. Ему подавая террафирма. Удаляясь от воды, он обходит растянувшиеся на мили неказистые кварталы кое-как облагороженных бедняцких лачуг, понастроенных тут сразу после войны для людей скромного достатка, однако тоже желавших урвать для себя кусочек солнца в боях добытого для них Вашингтоном или для тех, кто попросту тут родился, для кого этот странный, нереальный курортный край и их родной дом. Домишки сбрасывают с себя краску, как отдыхающие на пляже одежду, и окружает их не кусты Барбариса да Тиса, а колючки кактусов, жиреющих под палящим солнцем. Все-таки в Америке чересчур жарко и сухо, чтобы европейская цивилизация могла пустить тут по-настоящему глубокие корни. Но сколько бы он ни ходил по разным местам, его снова и снова тянет опять вернуться в обширный черный район. Он и сам не знает толком почему. Может, потому что он желает реализовать свое неотъемлемое гражданское право ходить, где ему вздумается? А может, потому что эта, как бы вовсе не существующая часть курортного города Делиона кажется ему смутно знакомой? Бывал он здесь прежде, пока его жизнь еще окончательно не разнежилась, не раскиселилась. В понедельник после уикенда, который должен был поднять неграм настроение, во-первых, избрана «Черная Мисс Америка», а во-вторых, футболист из команды «Филадельфийских Орлов» Рэнди Каннингем буквально вытянул игру, когда его команда проигрывала краснокожим из Вашингтона 20 -0. Кролик отваживается углубиться еще на несколько кварталов по сравнению с его прежними походами, и там, позади старого пустующего здания средней школы, по-видимому, ровесницы бруерской, сложенного из охриста желтого кирпича, с высокими, забранными в решетки окнами и с латинским изречением над главным входом, он натыкается на спортивное поле, широкое, рыжее, открытое солнце, безлюдное пространство с бейсбольным ромбом и ограничительным забором у дальней границы и двумя воротами для европейского футбола на внешнем поле, а ближе к улице расположились два выщербленных глиняных теннисных корта с провисшими, погнутыми от бесчисленных ударов, металлическими сетками и такая же бледная, утоптанная земляная баскетбольная площадка. Один против другого, каждый на своём конце, над площадкой торжественно возвышаются два щита с кольцами беседки, поддерживаемые трубчатыми опорами. Возле одного щита топчутся несколько чёрных мальчишек, идёт борьба за мяч. Мелькание ног, короткие выкрики. От шаркающих подошв поднимаются облачка пыли. Кто-то притащил и поставил на нескошенные полоски отцветшей метельчатой травы возле цементной дорожки несколько скамеек. Спинок у них нет. Хочешь садись лицом к улице, хочешь лицом к площадке. Кролик выбирает скамейку и устраивается в самом конце, так чтобы лицом ни туда, ни сюда. Можно и за игрой наблюдать, и в то же время делать вид, будто присел на минутку передохнуть, прежде чем идти себе дальше своей дорогой, и никуда особенно не смотришь, и вообще не суёшь нос в чужие дела. Ребята, их всего шестеро, все в трусах и майках, заметно отличаются друг от друга по росту и раскованности в движениях, но что ему нравится, никто не суетится. Попадают ли они в кольцо или мажут, откидывают мяч назад или проходят через заслон, Или вдруг делают потешное обманное движение, будто собираясь рвануться вперёд и тут же резко останавливаясь, чтобы из-за спины отдать кому-то замысловатый пас. Это уж они по телевизору подглядели. Обезьянничают. Все вместе они словно плетут какой-то общий узор. Никто чрезмерно не выкладывается. Жизнь вон какая длинная, да и день ещё не кончается. Их вовлечённые в работу ноги по колено погружены в тончайший розоватый туман от зависшей в воздухе пыли. Икры матово припорошенные ею, только темнеют ручейки пота, а кеды окрашены одинаковым густорозовым цветом глинистой земли. Здесь на площадке ощущается лёгкий ветерок, оживший на открытом пространстве бейсбольного поля. У кролика на часах четыре. Занятия в школе закончились, только не здесь. Не в этой заброшенной школе из желтого кирпича. Настоящая жизнь идет где-то совсем в другом месте. В какой-нибудь новомодной, приземистой, с обилием стекла средней школе, куда привозят ребят школьный автобус, где-то у черта на куличках, на разорванной бульдозерами городской окраине. Крольку радостно думать, что мир пока ещё не слишком перенаселён, и в нём попадаются такие вот, обойдённые вниманием любителей всё осваивать и разрабатывать уголки. Прямо в центре площадки, за которой, конечно, никто не следит, проросла трава. Видно, туда редко добегают обутые в кеды ноги. Не здесь они топочут, прыгают и вдавливаются в землю на разворотах зато под кольцами, что на одном, что на другом конце площадки заметны вытоптанные полукруглые ямки. Хотя сидит он в отдалении, на расстоянии хорошего решительного чипа или наоборот, лёгонького удара сэндвиджем, игроки его засекли. А ведь они не для того тут собрались, чтобы устраивать бесплатное представление для какого-то жирного старого белого бездельника, который разгуливает тут, будто его кто звал. И где его машина? Чувствуя гневный накал из-под бросаемых на него взглядов и опасаясь, как бы его робкая попытка установить с ними контакт не обернулась позорным провалом, Гарри демонстративно вздыхает, тяжело поднимается со скамейки и уходит по пути, поглядывая на таблички с названиями улиц, запоминая на будущее дорогу в этот мирный оазис. Если начать приходить сюда каждый день, то через какое-то время на него перестанут смотреть, как на чужака. «Чёрные, не белые». У них нет этого российского инстинкта ревностно охранять свой квартал от посягательства нечистых. И как раз сейчас они вроде бы должны быть ублаготворены. Одна из них только что стала Мисс Америкой, у них на счету это уже третья. Забавно, что среди прочих членов жюри последнего этапа конкурса были две знаменитости, которых он прекрасно знает, относится к ним почти как к родным, да и попросту любит. Фелисия Рашад, Именно она, и никто его в этом не разубедит, и есть подлинная звезда шоу Косби. Какие ноги, какая неотразимая естественная улыбка. И ещё Майк Шмидт, которому хватило ума самому поставить точку, когда он понял, что новых свершений уже не будет. Получается, жизнь после смерти в каком-то смысле всё-таки существует. Шмидт судит конкурсы, ушлый продолжает жить. А в позапрошлый уикенд темнокожая девчонка обыграла Крис Эверт в открытом теннисном чемпионате США, последнем в спортивной карьере Эверт. Легендарная теннисистка тоже решила поставить точку. Знать пришло время. Ньюспресс теперь что ни день выходит под огромными, через всю полосу заголовками оповещающими читателей о продвижении урагана Гуга. Смертоносный Гуга проносится по островам. Гуга врывается на Пуэрто-Рико. Во вторник он совершает мацион по дорогим прибрежным кварталам и пытается разглядеть на небе признаки приближающегося урагана, начертанные перстом создателя уведомления в виде облаков и туч, но тщетно. Вечером того же дня, случайно оказавшись вместе с ним возле лифта, миссис Забритский подымает на него выпуклые в прожилках глаза, глядящие с обтянутого кожей черепа, и весомо произносит. «Страшная штука! Это какая?» «Какая идёт сюда?» – отвечает она. Её сюды и патлы, кажется, уже размётаны ветром, топорщатся во все стороны. «А, это... Не бойтесь, до нас не дойдёт, успокаивает её Гарри. Это все репортеры истерию раздувают. Понимаете, истерию, ненужную панику. Работа у них такая, каждый вечер вынь дополож да какие-нибудь новости, хоть из пальца их высоси». «Так, да?» — говорит миссис Забрицкий, не без хитрицы Её шея ещё глубже винчивается в горбатые плечи, отчего голова склоняется на бок с игривым кокетством, хотя сама она, скорее всего, об этом не догадывается а может и догадывается, кто её знает. Читал же он где-то, что даже в нацистских концентрационных лагерях и то возникали романы. Этот длинный без окон коридор с персиково-серебристыми обоями наводит на него отрабь своей склепообразностью, и он всегда не чает поскорей оттуда выбраться. Большая ваза на мраморном полукруглом столике, вся зеленовато золотистых разводов, словно траурная урна с прахом. А лифт всё не едет. Его партнерша по ожиданию, прочистив горло, вновь пытается завязать разговор Завтра среда, ужин-буфет Я много-много люблю буфет Я тоже, отзывается он Только мне трудно сделать выбор, и в результате я набираю всегда больше, чем нужно Ну а раз взял, так уж и съедаю К чему это она про буфет заговорила? Приглашает пойти с ней вместе? Свидание ему назначают Он уже некоторое время назад прекратил повторять ей, что Дженнис приедет со дня на день. «Кошерные едите?» «А я сам не знаю. Рулетики из бекона с гребешками, например. Кошерные блюда?» Она выпучивает на него глаза, как будто если кто и сошёл с ума, так это он. Глазные яблоки вот-вот выскочат из орбит, лопнут, не выдержав напряжения. Нити или жилы, как ни назови, которые пока ещё удерживают их в глазницах. Затем она, видно, приходит к умозаключению, заключению, что он пошутил. неуверная скованная улыбка медленно расползается по нижней половине ее лица, испещренной морщинами вдоль и поперек, наподобие лоскутного одеяла, сшитого из крохотных квадратиков. Льмо вспоминается вспоминает по потаскушка со шмыгающим носом из польско-американского клуба. Её шелковистая кожа пониже пояса под свитером, и он обиженно злится на Дженнис, которая бросила его в его-то возрасте на милость женщин. Он ужинает за столом один, никем не потревоженный, но недавняя попытка вторжения со стороны миссис Забриски на того разбередила его, что ему приходится убаюкивать сердце двумя таблетками нетростата А позже... 1 сентября 1781 года, когда он уже лежит в кровати, колонны французской армии пленяют воображение филадельфийцев. Бурными овациями встречали жители Филадельфии французов, которые проходили торжественным маршем по улицам их родного города, радуя глаз с парадными белыми мундирами и белыми плюмажами. Воротники и отвороты у них были цветные, красные, зелёные, фиолетовые или синие, у каждого полка свой цвет, что и говорить, во всей Европе не было солдат, экипированных наряднее. Джозеф Рид, президент штата Пенсильвания, устроил в честь французских офицеров званый обед, украшением которого стал суп из 90-фунтовой черепахи, поданные в ее же собственном панцире. Вот где холестерина-то, но их, похоже, это не заботило. Впрочем, сколько лет им всем было тогда, бедолагам? Уж не 56, разве что за редким исключением. Солдаты боятся выступать на юг, в край малярийных болот. Рашамбо удалось отговорить Вашингтона, атаковать Нью-Йорк. И вообще, на этом этапе именно Рашамбо выполняет роль мозгового центра революции. Он намерен соединиться с армией Деграса у северной оконечности Чесапикского залива. И Деграсу удается избежать столкновения с английским флотом адмирала Худа, избрав малоиспользуемый обходной путь между Багамами и Кубой. Нет, не получится. Все равно не получится. Гуг рвется к Соединенным Штатам, читает он заголовок в Ньюспресс на следующее утро. Гарри отказался от сладких хлопьев на завтрак и перешёл на подушечки из пшеничной муки с трубями, хотя зачем и почему, и сам не помнит. Вроде бы это как-то связано с клетчаткой и работой кишечника. Человек – та же канализационная система, как врачи говорят. Остаётся только надеяться, что он не доживёт до такого состояния, когда все его мысли будут сосредоточены на том, сходил он или нет, и если да, то как. У мамаши Спрингер на исходе дней вошло в привычку докладывать о том, что ей удалось сделать в уборной, с такой значительностью, будто она снесла золотое яйцо в семейную копилку. Вечерние выпуски новостей прерываются рекламными вставками, и половина из них расписывает достоинства всевозможных слабительных, а другая – эффективность разных средств от геморроя. Можно подумать, новость смотрят одни старые с задницы. После завтрака он прогуливается по бульвару Пиндопалм и возвращается домой с пакетом продуктов из Уиндикси, где он решительно прошел мимо кукурузных чипсов Кистоун, зато воздал должное низкокалорийным замороженным готовым обедом. Обещанный сегодня ливень хлынул в полдень, но к трем уже прекратился, и кролик словно в каком-то трансе садится в селику и едет в центр Долеона, где оставляет машину возле двухчасового паркомата и дальше идет еще одну милю пешком к спортивному полю, которое он открыл для себя в понедельник.